Шанталь Томас. Год рождения, 1947. Дизайнеров, создающих модную одежду, великое множество. Тех же, кто создает то, что носят под одеждой, то есть нижнее белье, куда меньше. Не говоря уже о тех, кто превращает белье из скучной необходимости в изящное и при этом не вызывающее а только бесконечно соблазнительное произведение искусства и первое среди них шанталь томас которая сумела сделать белье таким что его даже жаль скрывать от окружающих казалось бы найти нарядное белье сегодня не проблема вот только вещи которые придумывает и воплощает в жизнь талантливая француженка также отличаются от обычного белья, как произведение высокой моды, от просто модных платьев. Она родилась и выросла в Париже, в скромной, но, что называется, приличной семье. Мать Шанталь была портнихой, и, как она признавалась, ей очень не нравилось то, что мать шила. Это были такие скучные вещи, в духе добропорядочных буржуа а Шанталь с детства хотелось чего-то яркого, красивого, необычного. Что ж, она начала со своей скучной школьной формы, пытаясь сделать ее более привлекательной. Шанталь училась в строгой католической школе. Это делали многие девочки и до нее, но не всех эти детские переделки привели в мир высокой моды. Она обожала черно-белые фильмы 20-х годов и их звезду Луизу Брукс и впоследствии прическа в стиле Брукс, черная строгая каре, станет неотъемлемой частью образа Шанталь. Она восхищалась Коко Шанель и мечтала, что тоже когда-нибудь станет кутюрье. В 67-м Шанталь начала воплощать мечту в жизнь, изучая дизайн одежды, а вскоре создает и свою первую марку, и свою первую коллекцию. Она только начинала искать свой стиль, Роспись по ткани, воздушная сетка с люрексом, клеенка и хлопчатобумажная фланель. Модели «Шанталь» получались оригинальными, в богемном духе, и у них появились свои поклонники, в частности, Брижит Бордо. В 1975-м «Шанталь» впервые дополнила свою коллекцию бельем. Как будут затем писать, это произвело своеобразную революцию в модном мире. Это было время, когда от белья требовалось только одно — быть удобным. И не более. Но Шанталь, глядя на модели прошлого, вздыхала по тем временам, когда женщины носили очаровательные корсеты и подвязки для чулок, когда белье отделывалось вышивкой, кружевами, лентами, оборками, когда оно было воздушно привлекательным, а не скучно повседневным, призванным только поддерживать, утягивать и предохранять одежду, от телесных выделений. О тех временах, когда белье умело соблазнять, искусно, а не вульгарно, как те ужасные вещи, которые придумывали, когда все-таки вспоминали и о других функциях белья. И она, в конце концов, решила, а почему бы, собственно, не начать делать то, чего хочется, воплощая воспоминания о прошлом в современной модели. Так родилось изумительное белье, от Шанталь Томас. В ее исполнении оно превратилось в аксессуар, не менее важный, чем обувь, сумка или украшение. Даже если его никто не видит, все равно женщина знает, что под одеждой она безупречна, что не может не задать соответствующее настроение. но даже если оно нечаянно выглядит ничего страшного, наоборот, Промелькнувшая бретелька или кружевная каемка способны скорее восхитить окружающих, чем смутить хозяйку. Шантель Томас во времена, когда женщины все активнее сражались за свои права, сумела вернуть в моду корсеты, роскошные бюстгальтеры, пояса для чулок, вела кружевные чулки, впоследствии появятся и кружевные колготки. Сама Шанталь говорила, что она не феминистка. Все эти роскошные излишества просто очень нравились ей самой. Ее даже удивила внезапная популярность. У ее работ немедленно нашлось множество поклонниц и поклонников. Безупречный вкус, богатая фантазия, тщательно подобранные материалы, от узорчатого шелка до кружево-ручной работы. Все это превращало белье от шанталь томас в объект желания не менее пылково которая могла вызвать женщина надевшая это белье я относилась к нижнему белью так же как и к верхней одежде закутывая и приоткрывая женское тело с помощью кружева и соблазнительных прозрачных тканей говорила Кутюрье. ей принадлежит идея «дэссу-дэссю», что можно перевести как «нижнее сверху», «верхнее нижнее белье». И белье стало играть роль не менее важную, чем одежда. К ней пришли успех, известность, но на какое-то время ей пришлось лишиться собственного имени. В начале девяностых в связи с финансовыми трудностями Шанталь пришлось продать, большую часть активов своей компании, крупной японской ферме. С одной стороны, это ей помогло. Шанталь Томас вышла не только на японский рынок, но и на общеевропейский. С другой же, в девяносто пятом партнеры разорвали с ней отношения, лишив права использовать название марки. «Несколько лет Шанталь сражалась, пытаясь ее вернуть» и пока она не могла выпускать белье под собственным именем, она сотрудничала с другими марками, разрабатывая модели для них. Два с половиной года спустя она победила, присоединилась к Сара Ли Корпорейшн, и белье Шанталь Томас снова стало разрабатывать сама Шанталь. А помимо белья начали появляться парфюмерии зонтики, ароматические свечи. Солнцезащитные очки, канцелярские принадлежности, слово масса мелочей, которые получаются у нее не менее очаровательными, чем корсеты и чулки. Как признается дизайнер, если ей предлагают попробовать что-то новое, и она чувствует, что это может быть интересным и забавным, она готова попробовать. Почему бы и нет? Но главным для нее по-прежнему остается белье. Вещи, скройные с огромным мастерством, из лучших материалов, изящные, изысканные, умело объединяющие в себе прошлое и будущее, они достойно представляют нижнее белье в мире высокой моды. — Белье — это удовольствие для себя самой, — говорит Шанталь Томас. — Ну что ж, нужно баловать не только окружающих, но и себя. —